Сонет 126 О, мальчик, власть и чей, как это каждый знает, И зеркало любви, и времени коса, Ты всё растешь, тогда как сверстников краса Тускнее с каждым днём все больше увидают. Когда природа, царь живущего всего, Тебя в пути путисво удерживает властно, то делает она всё это для того, чтоб время знало, что спешит оно напрасно. Обойся ты ее, способную сгубить и задержать в пути, а не с любовью встретить. Но на призыв ее придется всё ж ответить, она ж должна свое подобие, сотворить.